А на прощание еще один сон. Даже не сон, а мое маленькое знание о том, что мир не совсем такой, как мы о нем думаем. Представь себе, когда ты засыпаешь, твое сердце раскрывается, и с неба в него льется дождь, похожий на россыпь маленьких мягких звездочек. Этот дождь разливается по всему твоему телу, и в каждой твоей клеточке начинает звучать целая симфония. Очень жаль, что ты ее не слышишь, потому что спишь. Эта симфония приходит к нам из мира, в котором нет ни добра, ни зла, ни страдания, ни боли, ни прошлого, ни будущего. Там все едино там всё любовь. Это мир, откуда все мы родом и куда мы возвращаемся. Это наша утопия. И если ты однажды проснешься от своего сна и услышишь эту симфонию в своём сердце, Я приду к тебе и возьму тебя с собой в утопию. Я обещаю. Ты только проснись.